но я все еще слышал их, шаги, приближающиеся ко мне, неторопливые, но тяжелые, целеустремленные. Я почти добрался до прохода. Я увидел открытый дверной проем, возможно, ведущий в новые коридоры, а может еще дальше в этот мрачный лабиринт древнего безумия. Я знал, что это не спасло бы меня, но все равно продолжал бежать вплоть до того момента, когда на моем плече сомкнулась перчатка и потащила назад. Все происходило точно так же, как и на Илёхе. Мне повалили с ног, скрутили, без труда удерживая одной рукой, как связку тряпья. Я увидел, что смотрю прямо на тот же шлем-маску, с той же гравировкой и тем же рисунком горящих глаз. Я под защитой. Нелепо пропищал я, охваченный ужасом. Линзы шлема Астартес ничего не выражал. Он смотрел на меня с минуту. И все, что я смог подумать, это то, что он решает, как лучше меня убить. «Тебе не следует здесь находиться», — прорычал он, наконец, снова начиная идти. «Сейчас это все закончится». Глава 14. Я не помню почти ничего из того, что произошло далее. Меня практически несли на руках, а когда я пытался удержаться на ногах, мои ноги скользили по палубе. Мы прошли еще по нескольким бесконечным коридорам, также через несколько темных, мрачных залов. Я не видел ни одного из обитателей этого подземного мира. Скорее всего, они рассудили, что разумнее всего будет держаться подальше. В конце концов, мы вышли в круглый зал, расположенный где-то в глубине подземелья Красной Слезы. Его архитектура была схожа с той галереей, где я нашел алтарь, хотя и выглядел почище. Над нами возвышался высокий свод, заканчивающийся красным фонарем, который отбрасывал кровавый отблеск на окружающий черный металл. Меня бросили в кресло, железный стул с высокой спинкой, сделанный под космодесантника. Мой похититель стоял передо мной. Я попытался рассмотреть его. — Ты Афаним, — произнес я, слегка невнятно выговаривая слова. Меня лихорадило, и я чувствовал себя измотанным. Он просто смотрел на меня. На его поясе висел меч, на рукояти которого было множество драгоценных украшений, и я не мог отделаться от мысли, что ему не терпится его использовать. Когда он наконец заговорил, его голос звучал на удивление ровно. «Ты под защитой примарха», — произнес он. «Это единственная причина, по которой ты все еще жив». «Это моя работа», — ответил я, пытаясь придать себе хоть немного покорности. записывать то, что я вижу. Эти места под охраной. Я не знаю, почему они не охранялись. Я чувствовал, что у меня снова учащается дыхание, и изо всех сил старался успокоиться. Он все еще не убил меня. Он даже не достал свой клинок. «Что там происходит?» — спросил я. «Древние обряды», — прозвучало в ответ. Но Афаним ничего не сказал. вторая дверь беззвучно открылась, и вошел Примарх. Как и тогда, когда я увидел его в первый раз, он словно осветил пространство. Свет отражался от множества мелких точек розового золота на его доспехах. Он был без шлема, и его длинные волосы свободно падали на помятый нагрудник. Мой похититель поклонился Примарху, бросил на меня последний непостижимый взгляд и удалился. Двери за ним закрылись, оставив меня наедине с объектом моего изучения. «Как вы?» Начал я. «Мне стало интересно, будешь ли ты продолжать», спокойно сказал Сангвини, подойдя ко мне. Я поерзал в кресле, желая сесть поудобнее. Но боевой пластине примарха виднелись шрамы после недавней битвы, должно быть, он прибыл сюда сразу после стыковки с флагманом. Я думал, сможешь ли ты противостоять желанию продолжать копать? «Вы бы могли остановить меня?» «Мог. Но не сделали этого». Сангвини сложил руки, и я увидел, как огромная тень его крыльев прошелестела у него за спиной. «Разве ты не помнишь, что я сказал тебе в нашу первую встречу?» «Пиши искренне и без страха». «Тогда я должен спросить вас», — начал я осторожно. «Что здесь происходит?» Примарх выдержал паузу, подыскивая нужные слова. «Тень осталась», — наконец сказал он. «Мы носим ее с собой». Он сухо улыбнулся. «Ты был прав. Мы носим маски над этой тенью. Все мы знаем это. Люди на наших кораблях знают это. Мой брат Гор. Я бы даже сказал, что об этом, скорее всего, знает любой разумный человек. И все же об этом никогда не говорят». «Почему?» «Потому что легче наслаждаться маской, чем поверить вплоть под ней». «Это ужасно». «Я знаю». «Я не могу выбросить этого из головы». «От тебя этого и не требуется». Я глубоко вздохнул. Страх все еще не отпустил меня, а сердце бешено колотилось. «Неужели именно такая судьба ждала меня теперь?» быть привязанным к одному из этих алтарей, чтобы мое тело обескровили, а разум очистили от воспоминаний. Если это так, то я ничего не мог с этим поделать. Оставалось только продолжать говорить. То, что я всегда и делал, единственное, что делало мой кошмар чуть менее реальным. «Моя коллега Джудита», — сказала я, — «я думаю, она боготворит вас». «Меня боготворили всю мою жизнь». И мне будут поклоняться и в будущем. Что вы об этом думаете? Мой отец — самое могущественное существо, которое я когда-либо встречал. Его способности дают ему право считать себя Богом по большинству критериев, которые мне приходят на ум, и все же он всегда противился этому. Если он сопротивляется, то я вряд ли смогу поступить иначе. Но это не вызывает у вас недовольства? Это чушь. Все это. Поверь мне, что когда я говорю, что я верю в имперскую истину, то эти искренние. Это происходило снова. Как и во время нашего первого разговора, страх ослабевал, воспоминания об ужасе быстро исчезали, и мне хотелось оттолкнуть, заглянуть чуть глубже. «Я не думаю, что вы так считаете», — произнес я. «То, как вы говорите о том, кто вы есть. Вы видите будущее, не так ли?» Вы сражаетесь так, что это невозможно. Действуете так, как никто другой. Вы видите события до того, как они происходят. И ты тоже. Ты не спишь. Ты мечтаешь. Ты мечтаешь так много, что барьер между реальным миром и воображением истончается, и это отражается на твоей работе. Таким образом, ты чувствуешь нашу собственную истинную сущность, даже когда мы никогда не говорим об этом. Даже когда тебе от этого плохо. Он огляделся вокруг, посмотрев на свое окружение с выражением, похожим на отвращение. Мы становимся чем-то большим, чем это. Наш вид. Ларец чудес, не имеющий аналога. Галактика должна быть очищена от опасности, прежде чем эти дары могут быть использованы, и в этом цель крестового похода. Альтернатива — повторение ужасов прошлого. Так что вы видите в будущем? Спросил я. Ничего определенного. Фрагменты возможности. Некоторые из них не сбудутся в результате сделанного выбора, другие будут едва отличаться, когда их время придет. Значит, вы предвидели нашу встречу? Нет. Но вы позволили мне продолжить расследование. Я сказала тебе идти туда, куда приведет правда. Я поерзал в своем кресле. Металл был на удивление теплым, словно под ним скрывался реактор. «Я говорил с одним из ваших воинов. В своей личной комнате он создал видение ада. Себя в аду. Я думаю, что все остальные ваши люди такие же, измученные, пытающиеся спастись от чего-то, тянущего их назад. Как мне кажется, вы освобождаетесь от этого только во время сражений». «На нас лежит проклятие», — сказал Сангвини. Легион был проклят с самого начала, и в первые годы они потакали этому. Никто не учил их другому, поэтому они повиновались своему проклятию, позволяли ему властвовать над ними. Они удовлетворяли свой аппетит. Совершались ужасные вещи, зверства, которых никогда должно было быть, но кто им помогал? Кто поднимал их из трясины и показывал другой путь? Никто. Ни мой отец, ни Малкадор. Напротив, их бросали в самые тяжелые ситуации, такие, которые бы сокрушили любую силу, не прибегавшую к тем методам, что использовали они. Они восставали снова и снова, никогда не умирали, никогда не жили, всегда прятались. «Ты спросишь меня, почему они терпели пытки?» Ничего не менялось. Имплантировались те же органы. Выдвигались те же требования. Их кровь такая, какой были всегда. Именно за этим и следят Афанимы, возрождение старого. Рак сидит в наших костях, но ему нельзя позволить разрастись. Мы жестоки с собой, когда это необходимо. Так же жестоки, как и те, кто хочет нас уничтожить. Что происходит с теми, кто поддается? Их забирают. Или они находят отпущение в смерти. Последнее предпочтительнее для всех нас. Я вспомнил о Элёна. Так вот, что случилось с тем, кого я встретил. Создателем этих видений? Неужели ты думаешь, что я бы сказал тебе, если бы это было так? Итак, они забрали его. Он, конечно, предпочел бы предаться своему безумию убийства. Я хочу, чтобы люди думали, что я умер достойно. Что случилось с теми, кого отослали на Баал? Что они могли получить там за свою слабость? Мне показалось, что в этом крылась большая жестокость, большая потеря. Он был таким энергичным, таким живым, самым активным из всех, кого я встречал. Но я догадывался, что у легиона не было выбора, и был уверен, что они не получали удовольствия от своих средств сдерживания. Они боролись с болезнью, которая преследовала их с самого рождения, и только самые сильные средства могли помочь. Все это привело меня в уныние. «Я видел труп на этом корабле», — сказал я. Он выглядел обескровленным. «На Илёхе я тоже видел труп, такой же. Если ваш народ хочет измениться, ему предстоит долгий путь». Впервые сангвиний выглядел раздраженным, возможно, от гнева, а может, от чувства вины. «Ты не представляешь, чего я требую от них», — прокричал он. «Всех них». Стремление к красоте преображает страдания. Оно освещает и преображает его. И все же древняя ярость бурлит под кожей. Если они впадают в грех, когда плоть слаба, значит, они уже сто раз заслужили отпущение грехов. Тысячи моих сыновей лежат на полях сражений в сотни миров, и все они сражаются за дело моего отца. Они питают поля, которые однажды принесут урожай для Вечной Империи. Ты даже не представляешь, каково им приходится. Вообще не представляешь. Конечно. Но многие страдают за этот империум. Его глаза вспыхнули, все еще гневные. И многие еще пострадают, прежде чем все будет сделано. Но лекарство будет найдено. Мы преодолеем это. Мы поднимемся над этим. Это мое обещание им. Пока он говорил, у меня возникло видение в темноте, словно один из моих снов, но наяву. Кровавые ангелы, марширующие в рядах чистого белого цвете, их красные доспехи отполированы до блеска, на ними парит золотой серафим. Восходило солнце, и на ветру очищенные атмосферы трепетали вымпелы. Пытки исчезли, осталось только мастерство. Они превратили свинец в золото. Они завершили свою трансформацию. Затем я посмотрел на свои руки. Видение исчезло, и осталась только старая грязь. «Я не могу не забыть того, чему стал свидетелем», — сказал я. «Вам придется убить меня, если вы хотите, чтобы это осталось тайной». «Убить тебя?» Мне показалось, что в темноте мелькнули клыки. «Нет. Это для старого мира, а мы строим новый». Выражение его лица стало почти скорбным. «Однако твой коллега прав. Образы важны. Идолы важны». Крестовый поход должен завершиться. Он должен дойти до конца и не оборваться. До этого момента ничего не будет опубликовано. Когда все будет закончено, нам понадобятся точные истории, и ты сможешь говорить все, что пожелаешь. Я знаю, что к этому времени излечу все болезни, которые еще остались. Мы освободимся от уз, которые связывали нас слишком долго. Я снова поднял на него глаза. Вы действительно верите, что сможете это преодолеть? Когда видение мира моего отца будет достигнуто, ничто не будет выше нас. Вообще ничего. Иначе зачем бы мы так рисковали ради этого? Я долго думал над этим. Вы очень сложны, наконец произнес я. Когда я начал свою работу, я думал, что докажу, что вы не настолько впечатляющий, как говорит ваша репутация. Никто не может быть таким. Но теперь, когда я узнал, что недостатки реальны, вы снова разворачиваетесь в полную силу. Однако у меня есть одно большое сомнение. Сангвини приподнял изящную бровь. Какое же? Вы, я попытался слабо улыбнуться, но не смог. Вы архитектор этого преобразования. Без вас все их труда, вся их учеба и мастерство будут неполноценны. Война — опасное дело. Даже величайшие могут пасть. Не знаю, говорил ли я это с полной серьезностью. Видя, как он сражается, я не мог представить себе ничего, что могло бы ему противостоять, но как только слова покинули мои уста, мысль начала вырисовываться, укрепляться, становится чем-то вроде возможности, беспокойства, призрака сомнения. Были ли это источником мучения, которые я всегда чувствовал в нем? Неужели и это не давало ему покоя, несмотря на всю внешнюю неуязвимость? Сангвини лишь кивнул. «Если я ожидал, что он будет разгневан этим предложением, иди даже удивлен, то я ошибся». «Я не планирую умирать», — просто ответил он. «Это враждебная галактика». «Больше нет. И опасность уменьшается с каждым годом». И тогда я почувствовал последний всплеск настоящего страха, холодок от осознания того, что он снова лукавит. Что он знает больше, чем говорит, и что у него действительно есть опасения, которыми они никогда не смогут поделиться. Я понятия не имею, почему я был так уверен в этом. Возможно, он прав, и у меня присутствовали какие-то свои нераскрытые способности, а может, я просто умел хорошо распознавать знаки. Но, несмотря ни на что, ярость битвы, трупы, секреты, организирующие произведения искусства, именно это вызвало у меня глубочайшую тревогу. Что будет дальше, когда все ксеносы здесь будут уничтожены? спросили. Я посоветуюсь с Гором, ответил он. Уже идут разговоры о том, что мы поможем им с Кайвасом. Не уходите. Сангвини рассмеялся. Не уходить. У тебя есть для нас более насущная задача, не так ли? Это путь необдуманный, по воле других. Это путь крестового похода. Но вы что-то предвидели, не так ли? Вы сомневаетесь в себе. Прислушайтесь к страху, хотя бы на этот раз. Я разволновался еще больше. Возвращайтесь на Баал. Вы еще не закончили свою работу. Вы могли бы сделать этот мир неприступным, полностью защищенным от опасностей, готовым к завершению ваших замыслов. Смех сангвиния замер на его губах. На его лице появилось выражение глубокого разочарования. «Послушай себя. В безопасности нет пользы. Ни один из моих сыновей не желает себе такого, да и я тоже». Он вздохнул. «Всю свою жизнь я был окружен ядами». но самый худший из них — это сомнения. Видения могут быть ложными, сны лживыми. Единственный ответ — идти им навстречу. Конечно, он так думал. Его заставили так думать. Я задумался о том, сколько десятков тысяч воинов находилось на этих кораблях, какими грозными они были, какими жестокими и совершенно потерянными. «Возвращайтесь на Баал», — тихо произнес я, зная, что этого никогда не произойдет. Завершите преобразование там. Это так не работает. Мы не были созданы для того, чтобы получать удовольствие, как овцы на пастбище. Мы созданы для того, чтобы нападать, пронзать тьму. И мы будем делать это всегда. Я поднял на него глаза. Увидел суровую красоту его нагрудника, его доспехи, осанку. Мне хотелось верить, что в нем есть какой-то изъян, что-то, что я могу обнаружить и разоблачить. Теперь я знал, что этот недостаток есть, и видел его ужасные последствия, но я также видел стремление преодолеть его. Сангвини пришел не для того, чтобы искупить недуг Легиона, он сам и был недугом Легиона, но он же и единственный путь, который у них остался. Я и лекарство, объединенные вместе, которые невозможно разделить. «Я запишу это», — сказал я ему. «Все это. Золото и то, что скрывается под золотом». Он кивнул. «Хорошо», — ответил он. «Я об этом и говорил, записывай все искренне. Я решил поклониться. Пока я жив, ты под моей защитой», — продолжил Сангвини. «И поэтому тебе нечего бояться. После этого я не мог оставаться на красной слезе. Я не мог спать в своей комнате, зная кое-что о том, что происходило на нижних палубах. Я все еще не понимал, какие обряды там совершались, только то, что теперь это были ошибки, возврат к прежним, более безудержным эксцессам. Я не знал, пошли ли жертвы на это добровольно, полагая, что участвуют в какой-то религиозной церемонии, или же они были просто добычей. Это не имело значения. Любой из вариантов был несовместим с имперским истиной и проклял бы легион, если бы это стало известно широкой публике. Я взял Лихтер и переместился на другой корабль Легиона, на котором служили исключительно слуги и не было ни одного Астартес. Конечно, Баолитские излишества все еще присутствовали в интерьере более меньшего корабля, все они были одержимы украшениями и излишеством, но здесь все было более просто, а не сознательная попытка подняться над первобытной слабостью. Слуги нашли мне комнату, далее место для работы, через день или два им удалось перевести мои вещи. Головные боли прошли. Я стал меньше видеть сны. Мне даже удалось поспать несколько часов. Только что, возможно, примарх оказался прав насчет меня. Возможно, именно близость к нему или даже к его сыновьям вызывала худшие из моих симптомов. Слова начали литься рекой. Я описал все. Великолепие, воинское мастерство, храбрость, а также позорное наследие, которое они еще не успели выкорчевать. Я описал портрет Аэлиона, его впадение в некое безумие, подпитываемое кровью, и предположил причину произошедшего. Больше всего я писал о самом великом ангеле, его противоречиях, несовершенствах, о расстоянии между тем, каким его хотел видеть империум, и тем, каким он был на самом деле. Очень многое оставалось неясным, даже для него самого. Я не мог отделаться от ощущения, что предвидение было скорее проклятием, чем благом, даже несмотря на то, что оно делало его таким смертоносным. Он не мог избежать своего долга, даже если догадывался, что его ведут по пути, конца которого он не видит. Как оружие он был подобен тонкой шпильке, смертоносной, но хрупкой, не потому что он слабый, а потому что от него многое зависело. Я подумал о картинах Видера и понял, как должно быть ему больно, когда его изображения воспроизводили дешевыми миллионными тиражами, расклеивая на стенах, в мрачных мануфактурах или на армейских парадных площадках. Он искренне не желал становиться воителем, чтобы его почитали, и его радость по поводу назначения гора не была притворной. Император, скорее всего, знал все это. Он должен был знать. Пощадил ли он своего самого популярного сына, понимая его внутренние смятение, Или он был более безжалостен, видя в горе более надежного из двух, того, кто лучше всего подходит для осуществления его великого замысла? Возможно, и то, и другое. А может, будучи создателем всего братства, он знал даже больше, чем кто-либо другой, и здесь действовал какой-то другой фактор. Я задумывался о том, чтобы изменить название своей монографии. Одним из вариантов был падший ангел, но оно оказалось слишком близко к моей прошлой неоцененной работе. Другим вариантом стал темный ангел, но я отказался от нее по понятным причинам. В итоге я оставил все как есть. Великий ангел. Я не мог отделить сангвиния от мерзких дел, совершенных его сыновьями. Как точно сказал Круз, примарх и его генетические воины были двумя сторонами одной медали — Последователи лишь перенимали черты, которыми их наделяли прародители. Но именно таким я его и представлял. Неполноценным, противоречивым персонажем, пытающимся преодолеть внутренние недостатки ради тех, кто от него зависел. Это казалось мне более достойным героизма, чем все несомненные боевые качества. Это делало его более похожим на нас. Он играл той колодой, которая ему выпала, и, возможно, он найдет способ одержать ей победу, и в конце концов станет таким же великим, каким его изображает пропаганда. Конечно, не воспринимали это так. Видера пришла ко мне вскоре после того, как узнала, что я покинул флагман. Я мог бы попросить не пускать ее ко мне, учитывая, что она явно думала, что я лишился рассудка, и что ее авантюра с моим наймом провалилась. Но я все же позволил ей прийти, как из любопытства, так и из-за чего-либо еще. Она не выглядела рассерженной, когда, наконец, вошла в мою комнату. Она также не выглядела смирившейся. «Просто уставшая», — подумал я. «Ты мог бы сказать мне, куда ушел», — произнесла она, присаживаясь на свободный стул без моего разрешения. Я посмотрел на нее поверх кипы записей, которые я сделал. «Я думал, что ты хочешь заточить меня». От этих слов она вздрогнула. Значит, она все еще не знала, что я подслушал ее возле комнат Аэлиона. Меня беспокоило твое состояние. Меня это самого волновало. Она долго смотрела на меня, словно бы ища признаки безумия или стресса. Ты выглядишь подавленным. Я вздохнул и отодвинул свой лист с записями. Возможно, я надеялся потерпеть неудачу, сказал я, и обнаружить, что это иллюзия. Понять, что иллюзия была так же хороша, как и реальность. Но я не могу притворяться, что это меня не расстраивает. Этого и не нужно. Она подвинула стул вперед и положила локти на колени. Иллюзия — это реальность. Он сам ее создает. Верь в совершенство, и мы его достигнем. Ты правда так думаешь? Да, в ее глазах появилось что-то похожее на пол. И я впервые задумался, кто из нас испытывает большее умственное напряжение. «Подумай о том, кто он такой», — продолжила она. «Человек?» «Нет. Даже не примарх. Он идея. И эта идея находится в головах миллиардов людей, каждый из которых живет, работает и сражается. Имело бы значение, если бы он никогда не существовал. Возможно, нет, если бы концепция существовала». Они сражаются за ангела, умирают за него и продолжают это делать. Единственное, что могло бы их остановить, это если бы они уничтожили идею. Ничто не может сделать этого сейчас. Я не уверена. Ты пишешь убедительно. То, что ты раскрыл, опасно. Я резко поднял на нее глаза. Что ты знаешь о том, что я раскрыл? Она закатила глаза. Я прослужила на флоте достаточно долго, и я не совсем глупа. Ты думаешь, я никогда не спускалась на нижние палубы? Думаешь, я никогда не разговаривал с слугами на орудийных палубах? Она покачала головой. Разница лишь в том, что для меня это не имеет значения. Имеет значение лишь выживание. Выбраться с другой стороны. Нам нужно верить. Я почти начал восхищаться ее целеустремленностью. Я не мог притвориться, что она не права, я читал истории долгой ночи. Я обещал ему, что буду держать это в секрете, пока не закончится крестовый поход, — ответил я. Можешь расслабиться. Видера бросила на меня презрительный взгляд. «Слишком опасно», — сквозь зубы сказала она, затем откинулась на спинку кресла и сцепила руки за головой. «Ты должен уничтожить свою работу сейчас же». Она никогда не должна быть прочитана. Теперь была моя очередь смотреть на нее с презрением. «Ты привела меня сюда!» — воскликнул я. «Ты заставила меня начать!» «Да, и я жалею об этом каждый день!» Я пренебрежительно покачал головой. «Я завершу свой труд. Запишу все, что знаю. О Легионе и его повелителе». и ты ничего не сможешь действовать, я действую под его защитой. Это пока. Я рассмеялся. Ты думаешь, он передумает? Видера поднялась. Ничто не вечно, сказала она. Кроме одной вещи. Мира, который мы строим. Некоторые из нас уже становятся его слугами, потому что видят дальше ближайших горизонтов. Примархи всего лишь инструменты. Однажды они станут воспоминаниями. Вот что волнует меня сейчас. Она верила в каждое слово. Мне стало более чем неуютно. Я так долго считал, что видела была очарована самим Сангвинием, захвачена его реальным присутствием, но теперь стало ясно, что речь всегда шла о возможностях. Конечно, она очарована, но тем, что она могла сделать, а не тем, чем он был. Летописцы должны быть слугами Империума, теми, кто безропотно ведет летопись его восхождения к господству. Мы не должны формировать это господство. Но я ничего ей не сказал. Я позволил ей уйти. Когда она ушла, я посмотрел вниз на то, что писал. Я увидел слова Яктона Круза на листе. Он был напыщенным, увядшим старым воином, но я не думаю, что он ошибался. То, какие они сейчас, когда-то был он. И кем они были тогда, сейчас стал он сам. Это должно стать известно. Поэтому я склонил голову и продолжил писать. Эпилог. Она встала из-за стола, положив авторучку в футляр, и подошла к стеклянным дверям. Ее тело протестовало. За последние несколько столетий многое было побеждено, но не старение. Не совсем. Жизнь, возможно, было продлить намного больше, чем мечтало древнее человечество, но за это приходилось платить. В определенный момент каждое десятилетие давалось намного труднее, намного больнее. Нельзя жить вечно, только столько, сколько нужно, чтобы выполнить свой долг. Ее глаза более не были голубыми, их заменили карими, а кожа посерела. Прихрамывая, она подошла к дверям. Ее покои были выполнены в новом утвержденном стиле, который в наши дни использовался во всех строительных работах. Темный камень с вырезанными в нем горгульями и костяными хребтами, тускло освещенные высокие остроконечные арки, шпили, инкрустированные черепами. Ей это нравилось. Она сцепила увядшие руки за спиной и полюбовалась видом. Наступила ночь. Впрочем, на Терре всегда была ночь. Битвы, опустошавшие этот мир, закончились века назад, но погодные системы все еще не восстановились. Возможно, некоторые считали, что она должна стать постоянным напоминанием, видимой записью того, что вид может сделать с собой. Ей нравилась эта идея. Сделать весь мир памятником. Святыней. На ее ожерелье пискнул предупреждающий сигнал. Скиво направлялся сюда. Она проигнорировала его. Снаружи в темноте мерцали миллиарды огней. Некоторые из них были окнам, расположенные на боках жилых шпилей, в каждом из которых жили десятки тысяч душ. Другие огни исходили от строительных машин, которые ползали словно гигантские насекомые по стоне других строительных площадок. Они превращали отравленные почвы в материалы, переплавляли военные постройки предателя и делали из них строительные леса для новых шпилей. После завершения строительства все башни выглядели одинаково, черно-серые монолиты, украшенные мрачными аквилами и зловещими фресками в виде черепов. Даже при слабом свете дня эффект был ошеломляющим. Шеренга за шеренгой тяжелых перемычек и зазубренных шпилей, словно армия голевом, застывших в каменном бетоне, но готовых к маршу. Она взялась за ручку двери и открыла ее. Внутрь ворвался горячий сухой воздух с привкусом пыли и выхлопных газов. Она вышла на узкий балкон, расположенный на высоте сотен метров. Отсюда открывался великолепный вид. Километры шпилей, наполовину построенных и переплетенных лесами и грузовыми лифтами. Старая местность, за которую велась такая ожесточенная борьба, была погребена под всем этим, покрыта рокритом и сталью, которые скрывали последствия от глаз. Она глубоко вздохнула, наслаждаясь запахом воссоздаваемого мира. Над головой проносились сотни самолетов, многие из которых принадлежали новым официальным святым орденам. Это была тяжелая работа, очень тяжелая работа, превратить подпольные религиозные организации Империума в элементы быстро развивающейся адептус терра. Между соперничающими интерпретаторами наследия Киллер происходили ужасающие битвы, некоторые из которых вполне заслуживали название «войн». Сама она пришла к этому поздно, но жизнь, проведенная с легионами, научила ее кое-чему, а именно, как вести переговоры в опасных водах. Все происходило так, как и должно быть. Старая чушь об имперской истине была полностью стерта с сознания людей. За исключением нескольких сторонников в Адептус Астартес, чья хватка над Империумом в любом случае оказалась ослаблена после реформ Кодекса, никто теперь не сомневался, что Император — Бог, и никто теперь не сомневался, что его божественность — все, что стоит между ними и повторением Великой Ереси. Фундамент был заложен, и теперь его возводились тем же усердием, с каким возводились настоящие шпили вокруг них. Все происходило так, как она всегда говорила Каутенье, Символы имели значение. Он понимал это, думала она, но только в той мере, в какой за ним скрывалось что-то такое, что придавало им смысл. Он участвовал в этих спорах на протяжении десятилетий, так и не желая принять истину, что поверхность — это все, что есть на самом деле. У нее самой не было иллюзий относительно императора. Он не был богом. Возможно, его уже даже не было в живых. Единственное, что имело значение, это то, что люди верил, что он есть. Они должны верить. Даже малейшие сомнения, даже его тень, и игра будет проиграна. Цинично? Нет. Реалистично. Лишь необходимость. Все или ничего. Сангвини, бедный, обреченный Сангвини, прекрасно это знал. Он скрывал то, что нужно было скрыть, и показывал то, что нужно. Индикатор приближения замигал красным. Скева находился уже в здании, приближался. Далеко внизу зажглись люминесцентные лампы. Она посмотрела вниз и увидела гигантский проход, проложенный через древние руины и более поздние жилищет, так что он образовывал единый огромный прецессионный коридор через растущие строящиеся лабиринты. В тот момент, когда зажглось освещение, Тысячи фонарей взметнулись вверх из наземных бункеров, проплывая стаями сквозь ядовитую атмосферу и окрашивая дымные берега в угрюмый малиновый цвет. Раздались аплодисменты, волна звука, подобная океанам, наконец-то вернувшиеся в этот иссушенный мир, хлынули из каждого полуразрушенного дома и каждого полузавершенного собора. Нужно было прищурить глаза, чтобы их увидеть, миллионы людей, теснившихся на каждом балконе и смотровой площадке, посадочных полосах и трассах, настолько плотно собравшихся вместе, что казалось, будто они и есть почва самой планеты. Аплодисменты продолжались. Это были дикие крики, отчаянные возгласы, вопли облегчения, ужаса и восхищения. Чтобы согнать эти толпы к смотровым площадкам, не потребовалось никаких усилий, хотя у входа стояли священники с электрическими посохами. Каждый рев одобрения был искренним, выращенным на плодородной почве воспоминаний об ужасе и на всякий случай подпитанных постоянной психопропагандой. В конце дамбы возвышалась гигантская груда гранита иерокрита, многослойное нагромождение внушительных экклезиархальных излишеств. Его фланги были освещены и пылали, а многочисленные валы усеивали траншеи, заполненными огнем, с высоких кафедр доносились усиленные вокс-записи праведных песнопений. Это место было огромным, почти непостижимым, и все же оно не было закончено. В его фундамент, башни, клиросы и мрачные часовни были вложены невообразимые суммы денег. Даже в зачаточном состоянии он казался грандиознее и внушительнее всех, кроме самых великих зданий Империума эпохи Единства. Ему еще даже не дали название, но она знала, как он будет называться со временем, Собор Божественного Императора. В его подвалах и катакомбах проходили обучение, вооружались и готовились к отправке в пустоту тысячи молодых рекрутов. Над великими религиозными картинами трудились толпы художников, камень покрывался сусальным золотом, кадильницы ковались. Император обожествлялся. Над этим можно было бы посмеяться, если бы это не становилось опасным. Даже ее покои были напичканы прослушивающими устройствами. В дверь позади нее нервно постучали. «Войдите», — произнесла она, глядя на сцену растущего безумия внизу. Скева наконец-то вошел, прижимая к груди коробку. Он поднялся и встал рядом с ней, выглядя и пахнув еще хуже, чем тогда, когда она его вызвала. Он бросила на него короткий взгляд, вспомнив, как даже самые низкие слуги легиона служили во флотах и не смогла сдержать слабый спазм отвращения. «Ты достал его?» — спросила она. «Самый последний», — произнес Скиво с ликованием, желая задобрить ее, и протянул ей коробку. Она взяла ее и положила на столешницу рядом с собой. «Ты сорвал пломбы?» — спросила она. «О, нет», — ответил он, энергично покачав головой. «И к нему никогда не было доступа?» «Нет. С тех самых пор, как он был передан на хранение». «Хорошо. Ты можешь идти». Скева усмехнулся, уверенный, что дал правильные ответы, и убежал. Как только он оказался за дверями, она активировала свою охрану и отдала им приказ об уничтожении. «Конечно, он сорвал». Убрав этот след, она вернулась к сцене внизу. Момент кульминации почти наступил. Она сложила руки, прислонилась к металлической раме и стала наблюдать. Южный фасад Великого собора, тот, что находился прямо перед ней, представлял собой огромный пустой экран из камня, окаймленный гроздьями колонн, которые поддерживали парящие антаблементы с того же материала, украшенные еще большим количеством черепов икон. Одинокий на фоне всего остального освещенного пространства, он оставался в полной темноте, мрачный сгусток ночи, установленный в самом центре окружающего его огненного буйства. Прозвучал сигнал, массированный залп из рядов брони Милитарум», расположенный вдоль левого края дамбы, и вспыхнули новые огни. Высоко вверху вспыхнули вспышки звезд, а затем раздался звук боевых рогов, сопровождающих титанов. Неосвещенная каменная стена наполнилась жизнью и цветом. Двухсотметровая фреска Сангвиния, сражающегося с мега-рахнидами, его доспехи сияли золотом, копье сверкало, а ксеноса увидали под его суровым взглядом. При всем своем цинизме она не могла побороть чувство гордости. Это была одна из лучших ее картин. Даже Каутенье восхищался ей. Никто из толпы не знал точного названия ксеносов, изображенных на картине, но они прекрасно понимали смысл. Защитник. Губитель нечисти. Безупречный сын императора на войне. Теперь они были в полном восторге. Рев стоял невероятный, он вырывался из пропасти внизу и выплескивался на освещенные облака вверху. Сотни тысяч людей махали руками, ликовали, прижимались к перилам своих ниш, пытаясь дотянуться до него. Миллионы других наблюдали за этим по всем видеоканалам. Миллиарды увидят его на пропагандистских роликах, отправленных в зоны реконструкции. Триллионы за пределами планеты подхватят его в ближайшие месяцы, рассматривая его у скрипучих генераторов и неисправных протекторов. Она будет распространяться. Быстрее, чем болезнь, полнее, чем закон, глубже, чем приказ. Идея. Образ. Религия. сангвиналия. Она вспомнила, как тогда в последний раз увидела Каутенью. Удивление на его лице, изумление от того, что она разыскала его среди обломков внешних маршей Империума. Ему не стоило удивляться. Она честно предупредила его, а хранители живут вечно, во всяком случае не из плоти и крови. Ей не доставляло удовольствия убивать его, но это также и не беспокоило ее. Некоторые вещи просто необходимо было сделать. Подумав об этом, она отвернулась от буйного празднования и открыла коробку, которую принес ей Скева. Увидев потрепанную старую пергаментную копию, она почувствовала нехарактерную ностальгию. Они были так молоды, так полны уверенности. Она провела старческим пальцем по обложке, прослеживая корявый почерк Каутеньи. Она перевернула несколько страниц, прочитав несколько отрывков. Я то лекарства, собранные вместе, которые невозможно разделить. Она подумала, не оставит ли ее себе. Лишь одну копию. В ней было все, бесценная запись сложной истории, когда могла стать бесценной, если бы снова начались распри. Там много было потеряно в ту эпоху и никогда не будет восстановлено до такой степени, что даже самые ничтожные обрывки связей станут реликвиями бесконечной ценности. И он так усердно работал над этим, одновременно потрясенный и впечатленный тем, что обнаружил. Это был его шедевр. произведений несомненного качества, ведь за то короткое время, что он провел с легионом, он понял примарха больше, чем она за многие месяцы, а в чем-то, возможно, даже больше, чем сами кровавые ангелы. Но потом она позволила страницам снова зашуршать и достала из плаща зажигалку. Она защелкнула печать, бросила коробку в металлический ящик и позволила страницам сгореть. Она снова выглянула наружу и позволила себе насладиться восхищением, которое вызвала ее собственная картина. Он был прекрасен. Такой же прекрасный, как и в жизни. Вычищенный, безупречный. Никаких сомнений, никаких секретов, только великолепие. Когда-то Империум придерживался правды, но это его подвело. Ложь была сильнее, и ее можно поддерживать вечно. Вот кем ты должен стать сейчас для всех нас, произнесла она, глядя на разгорающийся огонь. Сангвиний, великий ангел. Конец книги.